Глава 3. Маленький белый домик под номером 11 в мраморном переулке стоял в стороне от проезжей части, и к нему вела длинная дорожка, обсаженная высокими вязами. Ветви колыхались на ветру, пока Калиста шла к двери. Возвращение домой для нее было сродни пробуждению. В это время она становилась собой. Калиста улыбнулась. Моли вернется не раньше, чем через час». так что можно спокойно пообщаться с близкими. Калиста взбежала на крыльцо, и тут же над домом громко рыча пролетел самолет. Дойдя до двери, девочка остановилась. Она заметила карточку, сунутую в щель. В нос ей ударил запах одеколона, тот самый, который она почуяла в школьной столовой. Она достала карточку и прочла, ощутив холодок на коже. Джеремайя Винтерс, риэлтор. Ниже было написано красной ручкой: "Надо поговорить, пожалуйста". У Каллисты закружилась голова. Она схватилась за косяк, чтобы устоять. От карточки исходили более отчаяние. Она знала эту фамилию Винтерс, отец первого пропавшего мальчика. Тринадцатилетний Дэван Винтерс пропал неделю назад. Как и сказал Питер, сначала полицейские решили, что он просто убежал из дома. Но, судя по силе горя, исходившего от карточки, его отец в это не верил. Полиция, видимо, тоже. Калиста сунула карточку в задний карман и вошла в дом. Едва она шагнула в прихожую, появилась бабушка Джози в клетчатой шале. Редкие седые волосы стояли дыбом на голове, словно белый нимб. Бабуля кипела энергией. Что-то ее явно взволновало. «Здравствуй, детка!» Негромко сказала она, остановившись в двух шагах. и от приветливой улыбки ее морщинистое лицо пошло веселыми лучиками. «Как дела?» Едва Калиста открыла рот, чтобы ответить, бабушка громко пожаловалась, ткнув в сторону кухни. «Твой отец мне все нервы вымотал! Я же ему сказала, что в этот суп не кладут томатную пасту!» Папа добродушно рассмеялся из кухни. «А я сказал, что кладут!» Откликнулся он. «Тут такое началось!» Калисте даже нравились их мелкие стычки из-за еды. И она охотно делилась ими с мамой, когда та возвращалась с работы. На сегодня выдался неудачный день. Во-первых, моли чуть не украли. А во-вторых, Калиста выяснила, что двое мальчишек действительно исчезли. Отец одного из них искал ответ. И не только он. Нужно было приниматься за дело и собирать сведения. Калиста бросила рюкзак у двери, и двинулась мимо бабушки по коридору. «Ты куда?» С обидой спросила бабушка Джози. «Скажи сначала, как дела?» «Прости, бабуля, мне надо поговорить с папой». Калиста огляделась, ища отца. «Папа, ты что-нибудь выяснил про высокую даму?» Спросила она. Мак показался из кухни в клетчатой теплой рубашке и тяжелых ботинках. Так он всегда одевался на работу. Его красивое лицо слегка посерело. Углы рта безрадостно опустились. «Пока нет», — ответил он. «Ты нездорова? Что-то еще стряслось? Как там Моли? «У Моли все хорошо», — сказала Калиста. «Она в школе, я...» Она замолчала и потерла виски. «Рано или поздно, конечно, пришлось бы рассказать папе и бабушке о пропавших мальчиках. Она нуждалась в помощи. Но внезапно на Калисту нахлынули головная боль и дурнота. В последнее время это случалось все чаще. Дар отчаянно боролся за жизнь. «Дочка!» — сказал папа и наклонился к ней. Тут входная дверь распахнулась и стукнула о стену. На пороге стояла растрепанная нора, согнувшаяся под тяжестью магазинных пакетов в обеих руках. Она улыбнулась Калисте и весело поинтересовалась. «Кто поможет?» Калиста подавила боль и быстро взяла у мамы один из пакетов. Папа через ее плечо заглянул внутрь. «Спроси, купила ли она томатную пасту для супа?» С волнением спросил он. Бабушка Джози тихо чертыхнулась у него за спиной. «Ты купила томатную пасту?» Спросила Калиста. Нора рассмеялась и обвела комнату взглядом. «Это папа спрашивает?» Уточнила она. «Скажи ему, что в этот суп не кладут томатную пасту!» «Я же тебе говорила!» Заявила бабушка Джози, с гордостью поправляя шаль. Папа просиял и подошел к жене. «Скажи маме, что сегодня она прекрасно выглядит!» Попросил он Калисту. Калиста фыркнула. «Папа, перестань!» Но Нора улыбнулась, угадав, что сказал муж. «Я займусь ужином!» Проснесла она. и по пути на кухню прошла прямо сквозь мака. Призрак быстро вернул себе целостность, продолжая нежно глядеть Нори вслед. Калиста, в свою очередь, долго смотрела на отца. Она пыталась запечатлеть в памяти его черты. Еще неделя, и он исчезнет. Вскоре она перестанет видеть папу и бабушку Джози. При мысли о том, что она их потеряет, Калисте снова стало больно. Об этом было нестерпимо думать. Вот она и не думала. Не позволяла себе вспоминать о скорой разлуке. «Не давай горю править!» сказала ей когда-то тетя Фрея. Калиста хорошо запомнила этот совет и старалась не расслабляться. Семья нуждалась в ее поддержке. Призрак бабушки Джози Калиста видела с восьми лет. Макуин погиб в результате несчастного случая на работе два года назад. Для всех знакомых А особенно для родных это была огромная потеря. На похоронах тетя Фрея стояла рядом с Калистой. Роскошная женщина, высокая, модная, как с обложки. На ней была стильная черная шляпа с тонкой вуалью, опущенной на лицо. На руках звенели золотые браслеты. Калиста в жизни не видела таких красивых людей, как тетя Фрея, и таких могущественных. Энергия исходила от нее теплой волной, Хоть Фрея и перестала видеть духов. После похорон Калиста держалась на почтительном расстоянии от папиного гроба, а мама рыдала, сидя на стуле. Моли отвела в сторонку соседка. Внезапно тетя Фрея схватила Калисто за руку и слегка ее стиснула, привлекая внимание. — Я знаю, что ты не плачешь, потому что для тебя папа жив, — сказала Фрея, понизив голос. — Но однажды он уйдет, Калиста. Отсроченная скорбь твое счастье. Однако сейчас семья нуждается в тебе. Им нужен тот, кто видит оба мира. Это ты. Твое дело окружать мать и сестру любовью. Понимаешь? Понимаю, сказала Калиста. Так она и поступила. Иначе сломалась бы под грузом маминой печали. Калиста не вытерпела бы боль потери. Особенно теперь, когда на ней лежала забота о маме и моле. «Вот и хорошо», — сказала тетя Фрея. «Когда-нибудь настанет день, когда тебе понадобится их помощь. Но это время еще не пришло. Крепись». «Не давай горю править. Обещаешь?» «Обещаю», — ответила Калиста. Фрея немного расслабилась и раздвинула губы в сочувственной улыбке. А потом ободрительно кивнула, напоследок сжала руку племянницы и, наконец, ее выпустила. «Хорошо». твердо сказала она. «Очень хорошо». Она взглянула на гроб, и на глазах у нее блеснули слезы. «Обязательно скажи Маку, что я буду страшно по нему скучать», добавила Фрейя дрожащим голосом и вышла. Калиста некоторое время стояла неподвижно, не глядя на гроб. Она отказывалась признавать его существование. Это все не имело никакого смысла. Дух Мака был дома и ждал ее возвращения. Она не нуждалась в прощании, папа никуда не делся. Она решила, что поступит так, как обещала тёте Фрейе. будет крепиться. С тех пор она так и жила. С папиной помощью Калиста помогала маме разбираться со счетами, заполнять чеки, находить потерянные вещи. Калиста стала голосом мака. Ну а со временем жизнь в доме вошла в колею. Папа полностью принадлежал Калисте, и она дорожила каждой минутой. И все это время она оставалась сильной, как и обещала. Она заботилась о матери и сестре. Внезапно в гостиной сам собой включился телевизор. Калиста и Макс заглянули в комнату. Бабушка Джози поправила шаль и с любопытством подалась вперед. Началась новая передача. «Сообщают, что в небольшом городке умер, пропал второй мальчик», сочувствием сообщил ведущий. Об исчезновении 13-летнего Томаса Хассела вчера рано утром заявила в полицию его мать. Подросток пропал ночью прямо из спальни. На экране появилась фотография, и Калиста ахнула. Она знала этого мальчика. — Что такое? — спросил Мак, глядя на дочь. — Я его видела! — сказала Калиста. — Я... — бабушка, встревожившись, вошла в гостиную. — Кого видела? — — спросила она и взглянула на экран. — Пропавшего мальчика, — сказала Калиста, Он был у меня сегодня утром, но он не казался недавно умершим. Он уже как будто все забыл. — А значит... Что это значит? — спросила она, повернувшись к бабушке. Бабушка Джози вздохнула и поджала губы. При виде тревоги на ее лице у Калисто заколотилось сердце. «Принеси-ка ты мои книжки», — сказала бабушка, — «у нас большие проблемы».